Глава 23. Встреча, венценосный спор и ритмы интеграции сыча кровь! Каким только образом все так повернулось! Неужели вина за все происходящее сейчас действительно лежит на мне? Мать моя, Алина Федоровна! Что за чертовщина?! Вдруг раздался в голове растерянный и шокированный голос Картара по мысли передачи. А уже секунду спустя Тонова стал напрочь унылым. «Сушим весла, кранты хранителю! Я не знаю, каким образом это случилось, мой рианорский друг. Но не дай ей меня прикончить! За такие выкрутасы мне оторвут голову, а скорее всего яйца!» «О чем ты?» — не понял я мироходца. Ты не забыл, кто я такой? Сиротливо проблеял Пал. Такие проблемы должен решать хранитель. А здесь намечалось крупномасштабное вторжение со стороны Инферно и Лорана, и меня не было. Нет, я не спорю, мои жены сильны до одури, но один хрен мне это не поможет. Попробуй заговорить ей зубы и что-нибудь придумай. Нужно подобраться к вратам, пока проем в куполе еще активен. Сделай вид, что я явился изврат врат следующему. Несколько долгих мгновений после моих ранее прозвучавших слов мы так и стояли друг напротив друга и оценивали обстановку. Лишь Личика Вальдхерри все так же продолжала выражать озадаченность перемешку с ошеломлением. Даже не прибегая к Рианорскому чутью, я прекрасно ощущал нескончаемое напряжение человеческого воинства за своей спиной. Тысячи разнообразных взглядов, сотни готовых к действию заклинаний, Десятки прожекторов освещали врата и два наших одиноких силуэта подле них. Да и снимающие нас военные корреспонденты также присутствовали. Обстановка накалилась до предела. Ладно, по-видимому, покой нам только снится. Вальд вдруг зашептала одними губами я, выводя женщину из подобия задумчивого транса, причем на мгновение даже показалось, что та вздрогнула. «Имея в виду, мы с тобой не знакомы. И видимся впервые. Сейчас делаем вид, что ведем переговоры и встретились только что». Архидемону хватило талики вдоха, чтобы осознать сложившуюся ситуацию. Глаза ее тотчас выразили согласие, а еще секунду спустя лицо засквозило прежним равнодушием. «Когда появились врата?» Спокойно спросил я, подходя ближе и отвешивая Женя Палада церемониальный и приветственный поклон. «Они расположены в твоем манере?» «Буквально через два дня после вашего спалом отбытия», — расслабленно отозвалась владыка, подыгрывая моему плану, а затем с улыбкой кивнула и, коснувшись рукой своей груди в районе сердца, протянула тыльную сторону ладони для поцелуя. «В моем!» «Слава бездне, хоть какие-то положительные новости!» «Вальдхэрик — главенствующий архидемон в своем кругу инферно, следом идет ее брат». Да и в целом в их мире демонов царит в порядок, благодаря семейству драгона. Вот только врата на земле образовались первыми, и подобные наводят надрянные мысли. «Хорошо, что я самолично решила все проверить», — вдруг добавила задумчиво женщина, продолжая напару со мной играть свою роль до конца. «За вратами ожидают четыре легиона, а также еще три архидемона для поддержки. Причем один из них — мой брат. Как сердцем чувствовала, что что-то не так со скрытым волнением заключила та. «Как я понимаю, сейчас у вас здесь весело?» «Если кратко, то это мягко сказано», — подался я в объяснение. «Четверо врат ведут в инферно Мировина, одни ведут в инферно Земли, а эти пришлось вновь тяжело выдохнуть и кивнуть за спину в Альдхэре. «Ведут к вам. Сейчас на Земле, включая тебя, находится сразу восемь архидемонов». От услышанного брови жены мироходца взлетели вверх, и та невольно приоткрыла рот, ошеломленные такими известиями. Происходит та самая интеграция, о которой говорил Павел, не так ли? Догадалась тотчас женщина, вновь вернув себе прежнее самообладание. Подробности можно также кратко. Вы в состоянии войны? Помощь нужна? Благодарю тебя, но сейчас все в относительном порядке, отозвался я. С мировином вопрос почти решен, с архидемонами земли все в подвешенном состоянии, но и с ними, думаю, справлюсь. Однако открыт вопрос с вами и вашими намерениями. За нас можешь не переживать, расслабленно изрекла владыка Инферно со скрытой улыбкой. Кровопролитие нам не нужно, и уж тем более нам не нужна война с тобой. А затем она окинула меня сканирующим взглядом с ног до головы. Я здраво оцениваю свои силы. Да и ваш спаринг с Палом многое доказал. Так что я совсем не прочь побеседовать с вашим правителем и перейти к мирному консенсусу. Что ж, порой от такой кровавой репутации, как моя, есть твоя польза. Да и в здравомыслии ей не откажешь. К тому же, в следующий миг голос женщины стал тише, и та озарила меня самой коварной улыбкой. Моей дочери лопочут о тебе не переставая, все уши прожужжали». Да и сыновья недалеко ушли. Из-за ужасающей репутации своего отца они спать порой не могли. А тут появился еще один разумный, мало в чем ему уступающий. Впрочем, ладно, это все момент грядущих дней. В целом я поняла сложившуюся обстановку. Правда, остается еще один вопрос, который терзает меня не менее сильно. Говоря, она отвела свой взор от меня и рассерженными глазами прошлась по барьеру и рядам российского воинства. «Где отобщится этот скользкий мерзкий подонок? Почему он не встречает свою супругу, которая взвалила на свои плечи его проклятую работу? Пусть тащит свою ленивую задницу сюда и решает возникшие проблемы. Это его прямая обязанность как хранителя». «Ну, что там?» Вдруг раздалась в голове очередная мысль передача, а Тон Мироходца был до безумного взволнованный. «Все хреново, да? Мне хана!» Работаю над этим, не суетись. Как ни странно, но обычайно слабую ауру и абсолютно невидимость силуэт Картара я ощущал у самых вратов гуще российского воинства. В этот самый момент тут в прямом смысле слова, топтался на одном месте. В этом и заключается проблема, Вальтхэре. Пал находится здесь инкогнито, ты и сама понимаешь, почему. Миролюбиво отметил я, косясь в сторону Палада. Сейчас ему нужно добраться до врат и сделать вид, что он из них вышел. «Жалкий проходимец! Из любой ситуации вывернется!» Прошипела холодно-то, блистув яростно глазами в разные стороны. «Он ведь где-то здесь ошивается, да? Этот поганец знает, что я не смогу его найти, пока он не приблизится». «Ладно, пусть тащится сюда», — пробормотал архидемон, немного успокоившись и тяжело выдыхая. «Не трону я его!» По крайней мере сейчас. Что в меня херувимы на своей копе света вознесли? Кто бы мог подумать, что в такой ответственный момент интеграции мне придется примирять супружескую читу, хотя сейчас все это взаимосвязано. Добро, Дали, шагай давай. Не прошло и секунды, как эфемерный силэт Картара ужом проскользнул сквозь выставленный заслон моего корпуса и быстро просочился в проем за моей спиной. Вот только стоило тому оказаться в нескольких шагах от своей жены, как Вальдхерри резко оживилась, и, дернув головой в его сторону, она встретилась глазами со своим крадущимся неподалеку мужем. «Я убью тебя, драгун, и твоя хваленная энергия тебя не спасет!» Сквозь зубы проскрежетала женщина. «Ты уже труп, знай это!» «Я тоже тебя люблю, моя милая!» С довольно улыбкой на хитрой физиономии сообщил драгун, продолжая шагать дальше. И тоже очень соскучился. Вся семейная пикировка между мужем и женой заняла не более пары вдохов. Однако стоило Картару дойти до врат и сделать шаг за Марьева, как как кто-то резко обернулся в нашу сторону. В следующий миг разлом вновь разразился силой пространственной магии, а силет мироходца, который объяла его родная энергия, тотчас стал проявляться для всех наблюдавших за такой оголтелой фикцией. Сколыхнувшееся напряжение от увиденного за границами барьеры уже стало далеко не прикрытым, а концентрация российских войск вышла к этому моменту за все разумные пределы. «Хм, показушник!» — фыркнула раздраженно Вольдхэри, глядя за выкрутасами своего мужа. Пяток мгновений спустя все выходки Картара и три волнения пространства прекратились, и тот с отчужденным и даже с наигранным серьезным видом зашагал в нашу сторону. Стоило Картару поравняться с нами, как тот в хозяйской манере подхватил жену под руку и, коснувшись левой ладонью своей груди, слегка склонил голову в приветственном жесте. «Давно не виделись, мой рианурский друг», — пробормотал тот с довольством себе поднос, косясь на абсолютно равнодушную Вальдхэри. «Теперь об этом можем заявить со всем официозом», — усмехнулся я, приветствую мироходца, как и подобает в Российской империи, попутно с этим играя свою роль до конца. Рад приветствовать хранителя и одну из его супруг на земле. Чувствуйте себя как дома. Но не забывайте, что в гостях. Весело прищурился и пожимая мне руку. Веди, Захар, будем знакомиться с Романовыми уже официально. Стоило нам миновать защитный купол, как огромная порция внимания была уделена только Вальдхэре, а уже потом самому Паладу. Но на мое удивление, в рядах ожидающих аристократов я заприметил Решетникова, который тотчас устремился к нам навстречу. А затем мои глаза встретились с озадаченными глазами Соловьева, который переводил свой взгляд с меня и обратно на мироходца, но тому хватило одного моего жеста, чтобы кивнуть и расслабиться. «Выражаю вам свое почтение, уважаемый господин и уважаемая дама», сходу поприветствовал мой заместитель двух прибывших, между делом выжидающий глядя на меня. «Захар Александрович, какие будут приказания?» «Дайте армии команду расслабиться», — усмехнулся ободрительно я бывшему жандарму. «Отчего тут стал быстро успокаиваться?» «Наши гости не желают нам зла и пришли с миром», — а затем указал рукой на картара и архидемона. «Позвольте вам представить хранителя мироздания Арселай, палада Драгона, а также прошу любить и жаловать его супругу, точнее, одну из его супруг, который по совместительству является еще архидемоном Инферно, куда и ведут эти врата». «Вальд Хэри Драгон. Рад знакомству, Сергей Петрович», — учтиво отозвался Картар, в то время как его жена с радушной улыбкой склонила голову, а вот сам Решетников мгновенно выплыл в осадок от услышанного и вновь перевел свой озадаченный взор на меня, но на его немой вопрос я лишь утвердительно кивнула. «В таком случае добро пожаловать на землю, и в частности в Российскую империю», — с легкой улыбкой сообщил бывший жандарма раз со знакомством покончено, то подготовьте самолет, Сергей Петрович. Я и наши гости отправляемся в столицу на встречу с государем или же государями. Я слышал, что сейчас много кто гостит в Москве с официальными визитами. Российская империя. Москва. Первое кольцо. Московский Кремль. Георгиевский зал. Два дня спустя. Впервые за последние 150 лет столица Российской империи и знаменитый Георгиевский зал вмещал в себя столь огромное количество власть имущих, что прибыли со всего мира. Более 40 душ, которые считаются наивысшей точкой в иерархии своих государств. Императоры и императрицы, короли и королевы, правители и правительницы, а также их прямые наследники и наследницы. Только таким людям было разрешено присутствовать на подобного рода собрании. Причем каждый из них находился на ногах, даже невзирая на то, что роскошных мест для сидения прямо сейчас насчитывалось в достатке. Да и внутри огромного дворца образовалась неестественная гнетущая и по-настоящему гробовая тишина. Впрочем, неестественной она была лишь по одной уважительной причине. Все свои разговоры государей и государь не держали в секрете, а любые маловажные беседы они проводили под множественными пологами тишины. К тому же взгляды всех присутствующих владык и их отпрысков в этот самый момент оказались устремлены к небольшому круглому столу, за которым восседали сразу четверо императоров и лишь одна императрица. Даже государь Амерской империи с абсолютно непроницаемым видом стоял неподалеку и с интересом наблюдал за весьма сложными переговорами, что проходили на повышенных тонах. С каких это пор династия Романовых и династия Волоа лезет в дела других государств? С очащимся холодом поинтересовалась императрица Японии, глядя то на Владимира, то на Ростислава, что стоял за спиной у отца, то с жутким пренебрежением на Франциска. Почему архидемоны ведут переговоры только с вами? В наших империях тоже есть врата. Однако единственное, что мы получили, так это трех посланников, которые объявили о том, что этими вратами более никто не сможет воспользоваться. «Это сродни объявлению войны! Ты разве доволен таким раскладом, Цинь-Гуанди?» Вдруг прошипела женщина, взглянув на абсолютно беззаботного и чем-то довольного китайца. Но стоило тому услышать свою фамилию в купе с именем, как тот резко нахмурился. Потому как среди государей Цинской империи подобное обращение считалось оскорбительным, ведь после восхождения на престол у государя может быть только имя. Он и власть над всеми, а не только над своей династией и данное имя тождественно всей его империи. «Шикотайра, твой язык и сердце так же ядовиты, как и твое прозвище. Однако сейчас мы здесь не одни, и отвечу так, как желаю сам. Для моей империи все случившееся — это лишние хлопоты», — не менее холодным тоном проговорил Гуанди, но, завидев на лице у женщины полнейшее равнодушие от аналогичного оскорбления, тот в следующий миг радостно усмехнулся и рукой отмахнулся от всех доводов правительницы враждебной империи, между делом переглядывая с Романовыми и Валуа. «Мне подобное совсем ни к чему, да и не по душе. Само собой плюсы от всего этого имеются, но сейчас они мало меня заботят. Ведь ты сама уже прекрасно знаешь, чем обернулось вторжение архидемонов земли в столицу Российской империи. И ты сама слышала, что они объявили во всеуслышание». К тому же решение заблокировать врата в моем государстве во Франции и Британии они приняли сами, без чьей-либо указки. На и ли найдется тот, кто смеет им указывать. Но если тебе что-то не нравится, то ты можешь пойти к ним. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. Хм, что ж, как я и предполагала. С явным превосходством прошипела ядовитая Камилия, глядя в глаза своему противнику, и продолжая играть на публику а затем косо посмотрела в сторону весьма известного индуса. «Ты и Амрит уже спутались с Романовыми в Валуа крепко-накрепко. А еще уже наверняка подписали какой-то договор или что-то в этом духе. Своего ты никогда не упустишь. Да и он тоже Договор? Какой еще договор?» Вдруг ни с того ни с сего расхохотался Гуанди весьма демонстративной манере. «Друзья, мне нужны договора». Так яснее, старый ты змея. «Шика, я поддерживаю своего собрата по несчастью», подал голос Франциск, встречаясь взглядами с весьма обворожительной японкой и ее сыном, что стоял за спиной своей матери. «Это решение архидемонов мировины, а не наше. Но архидемоны Земли дали ясно понять, что могут быть верны только катаклизму. Но и ты сейчас не о том переживаешь. Или считаешь, что врата на наших территориях... Будут вечно нести лишь одни блага, не забывая о рисках, а их по моим подсчетам уйма. <свят> уйма, говоришь? Дерзко расхохоталась женщина, скорчив презрительную гримасу. Но это не отменяет того факта, что вы будете первыми, кто сможет контактировать с мирцами, и первыми же сможете обмениваться с ними своими делегациями, а также боевой силой и секретами в магии. То есть сейчас тебе забудет только это. Мне «Мнеемое союзничество тех, кто сильнее нас? Их сила? Их секреты в магии?» Негромко спросил Романов, поднимая отчужденный взор на Шику. «А как насчет нового мирового порядка, который принесла интеграция? Как насчет их многовекового опыта и знаний? Как же неизвестные нам расы и миры? Ты вообще понимаешь, с чем мы столкнулись? К примеру, ты можешь сказать, как разумные населяющие соседствующие миры относятся к земле?» А что ты скажешь о высших сущностях, коих именуют небожителями, хранителями, архидемонами? Думаешь, среди них будут только друзья, наподобие хранителя Арселая? С его слов, миров очень много. И знаешь, я склонен ему верить. В данный момент мы видим вершину айсберга, точнее его крохотную часть. Мы лишь в начале пути сосуществования с другими расами, Но ты уже устремила свой жадный взор на чужую силу и влияние. Я попросил вас сюда приехать совсем не для этого. Ты всегда умел говорить красиво и запутанно, Владимира. Даже Всеволод позавидовал бы этому. Вдруг рассмеяла себе под нос голова клана Тайера, словно она только и ждала подобных слов от Романова. «Ты хитер, как лис. В начале пути, значит?» Переспросила-то, сверкнув лукаво глазами а ее холодная ухмылка стала шире некуда. «Но мы ведь знаем тех, с кем замечательно сосуществует Российская империя, и никому не известно, какие тайные секреты вы получили». Стояла на своем женщина, параллельно с этим обадя хитрым взором правителей и правительниц, которые в полнейшей тишине внимали возникшему спору и переговорам. «Или, может быть, тебе назвать имя того, кто икшается со вторженцами и ведет многие дела с ними? Он ведь не только глава рода, в котором состоят те существа, но вдобавок еще и руководитель твоего нового министерства. Хотя к чему это все?» Холодно отрезала Шика, самодовольно улыбнувшись. «Всем присутствующим прекрасно известно имя безумного кровавого маньяка и массового убийцы. А еще он твой зять, которого ты необычайно ценишь. Не удивлюсь, что он для тебя дороже родного сына. Фыркнула злорадная японка, бросив презрительный взгляд в сторону мгновенно напрягшегося Ростислава. «Прикуси свой язык, старая змея!» прошелестил негодующий Гуанди, зло зыркнув на свою давнюю противницу. «Здесь не место твоим интригам и лживым рассказням! Кого ты пытаешься обмануть?» «Все в порядке, Гуанди. Захары и Ростислава таким не рассорить!» Миролюбиво кивнул Романов. Параллельно с этим, глядя с понимающей улыбкой на успокоившегося сына, а после тот посмотрел и на саму интриганку. «Я не знаю, зачем ты приплелась сюда Далевов, ведь сейчас совсем иная ситуация», — спокойно отметил Владимир. «Дом темного течения чудом выжил в морозной стингме, так как от их мира ничего не осталось, и таким же чудом мы их нашли. Отныне одни под покровительством рода Лазаревых» а их отношения скреплены кровными законами и узами брака. А что касательно моего подданного и зятя, так он исправно несет свою службу на благо империи. Только и всего. — О, да! — заливисто рассмеялась Шика. — Всем, кто сейчас находится в этом зале, да подлинно известно, как он несет свою службу и каким именно образом решает любые возникшие проблемы. «Он жестокий убийца!» «Победитель короля, проигравший вор!» Как ни в чем не бывало, Фыркун спокойно Гуанди, обращаясь к древней мудрости. Но глава клана Тайра словно не заметила такого укола и продолжила свой словесный натиск. «К тому же все прекрасно знают, где сейчас находятся прибывшие с той стороны архидемоны и хранители. По слухам, они гостят у твоего бешеного цепного пса», и ведут себя с ним достаточно кротко. «Так ответь мне, Владимир!» С торжествующим злорастом прошипела женщина. «Может быть, он с ними в сговоре? Или же в твоей империи неожиданно появился тот, кто сильнее тебя самого, сильнее своего императора? Как думаешь? Ведь, как по мне, в душе у твоего уличного головореза, которого ты называешь зятем, мало что осталось человеческого». И когда-нибудь он вонзит нож тебе в спину, знай это. В следующий миг голос шики внезапно стал громче, а изящный силует императрица выпрямился во весь рост. И та обвела глазами всех собравшихся. Я не могу повлиять на решение архидемонов и хранителя. Боюсь, их силой никто не может это сделать. Однако мы люди, и я до сих пор не могу понять, почему они пришли с миром, хотя могли нас с легкостью уничтожить и поработить. Поэтому я прошу задуматься во всех над происходящей интеграцией и тоже поразмыслить над всеми действиями так называемого «палача Российской империи». Тишина в Георгиевском зале после речи главы клана Тайра была удушающей, но даже в таком молчании уже имелись ответы на многие вопросы, в том числе и на этот. И лишь двое из всех находящихся в помещении правителей Заметили и почувствовали, с какой ярости блеснули глаза у Ростислава Романова, глядя на Шику и на ее невозмутимого сына, и с какой именно силой был сжат кулак за его спиной. «Не сей смуту, Стигмова отроди! То, что происходит, сейчас уже не изменишь! Этим проблема не решить!» государец цинской империи, приложившись кулаком по столу и резко вскочив на ноги. «Лучше вспомни, для чего мы здесь собрались!» Твое мнение мне ясно, Цингуанди, Гуанди, но это отнюдь не смута, а констатация факта. Поэтому я голосую за то, чтобы направленные в другие миры делегации были собраны из всех империй и королевств. Ведь это касается всей земли, а не отдельно взятой империи!» С явным довольством выпалила Шика, а затем с недоумением взглянула на до сих пор неподвижного и притихшего мужчину напротив себя. «А ты почему молчишь, Карлайл?» Сухо спросила Та, но чего то искоса посмотрела на слегка бледную Олесту, находившуюся слева от Роя, пока сам наместник британского престола пытался сидеть ко всем лишь своей левой стороной лица. Воды в рот набрал. С каких это пор ты стал таким кротким? На несколько долгих мгновений за столом образовалась пауза, и взгляды всех присутствующих владык скрестились на молчащем брите, который пару вдохов спустя обратил свои спокойные глаза на главу клана Тайера и неожиданно представил на всеобщее обозрение ожог размером с ладонь и непонятный жуткий росчерк на своей щеке. Долгие годы спустя представители самых разнообразных династий и сословий дворянства со всего мира гадали над увечем нынешнего наместника Британской империи. Вот только какого-либо ответа на свой вопрос так никто не смог получить. «Шика!» — необычайно расслабленным тоном заговорил мужчина. «Уже было сказано неоднократно, что это общий вердикт архидемонов, правителей инферно. Ты же сама слышала обращение прибывшего хранителя. Хочешь им что-то предъявить, так вперед! Никто останавливать тебя не станет. Однако нас в это не впутывай. Ни им, ни нам не нужна война. Они хотят мира. И не забывай, что на твоей территории все так же стоят врата» которые ведут в их мир. Если они решили вести свои дела через Российскую империю, то пусть будет так. Я... и я совсем не против этого». С доли заминки заключил Карлайл, кивнув утвердительно Романову. «А ты изменился, Рой, очень изменился. Интересно, куда подевался твой хребет?» Хмуро выдала Шика, внимательно изучая невозмутимое лицо наместника. Я который год уже гадаю, кто смог тебя так ранить, что даже не помогает помощь могущественнейших целителей. Не расскажешь нам, кто это мог быть? Может, там следует его опасаться?» «Несчастный случай, Шика», — сухо декларировал мужчина, невольно коснувшись большим пальцем жуткой отметины на щеке, а на его лице впервые с начала собрания проскользнули странные эмоции. «Просто несчастный случай», — И расплата за собственную глупость. Но в одном Гуанде прав. Здесь мы не для обсуждения, а для голосования. Думаю, пора к нему приступить, раз все в курсе происходящей ситуации. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Кабинет главы рода. Несколько часов спустя. Слишком много событий, слишком много всего свалилось за столь короткое время, слишком много неучтенных факторов и просто до хрена бед на одну Реанорскую задницу. А ведь, как говорит Костров, спешка нужна при ловле блох. Отдохнул, называется. Ах. Архидемоны Мировина, архидемоны Лорана, архидемоны Земли, хранители Арсилая и прямо сейчас все находятся под крышей моего дома. К тому же сегодня будет известен курс интеграции Земли, а завтра необходимо отправляться навстречу с Олейдой. Ох, бездна, и за что мне все это? Правда, пару секунд спустя из текущих размышлений меня вывело довольное бормотание Зиолы и Картара, А стоило отвернуться от окна и разлепить веки, как я увидел лишь их спины. Причем каждый из них с неприкрытым удовольствием пялился в экран телевизора. Оба смотрели свое вчерашнее обращение к жителям Российской империи и всей Земли. И прямо сейчас те обсуждали происходящее и важные решения. Точнее, почти обсуждали так называемые важные решения. «О, хороший кадр! Да и я сам здесь хорош!» С радостным оскалом выпалила Оснай, продолжая задумчиво потирать подбородок рукой. «Как только разделаю со всеми делами, поставлю себе такой в тронном зале!» и велю провести электричество в замке и цитадели. Магические проекции порой потребляют слишком много силы и кристаллов. Надеюсь, стихийный фон не помешает этому. Согласен, у меня есть подобное в родном мире, но я тоже парень хоть куда. Вторил ему мироходец, пальцами касаясь своей шевелюры, в которой не хватало нескольких клочков волос. А на лбу и подбородке у него все еще виднелись уже затянувшиеся ручерки от коготков разъяренной жены. После долгожданной встречи с Вальтхейри тот невредимым от нее не ушел. Тем не менее вся их словесная и в то же время бесполезная белиберда оказалась прервана громкими быстрыми шагами, на которые те резко обернулись, и мгновение спустя в открытых дверях кабинета образовался мрачный силуэт цесаревича. «Как я понимаю новости из неприятных!» — предположил вдруг я, глядя на то, как обессиленный Романов падает в кресло неподалеку. «Возникла проблема на собрании мощих. «Если эту подлую бабу можно назвать проблемой, то она действительно проблема», — сквозь зубы проскришетал яростно Ростислав. «Причем большая, ядовитая». «Что за проблема?» — вдруг заинтересовался палат, присаживаясь на край стола. «Всегда знал, что все беды из-за баб, поэтому официально я все еще одинокий холостяк». «Хм, кто она?» — охмыльнулся самодовольно осной. «Проблема состоит в том, что на собрании государей большая часть проголосовала за то, чтобы в делегацию было направлено по одному представителю из нескольких империй и государств, а не только из наших. И всю эту кашу заварила ядовитая камелия», — злобно прошипел Романов и тут же перевел взгляд на меня. «И кроме Карлайла, Захар, она подмяла под свое влияние всех твоих недоброжелателей и еще некоторых настроила против тебя же». Я не знал, что вы с ней так враждуете. Когда ты успел перейти и дорогу? Сукобья кровь, что за дерьмо беса? Ядовитая камелия? Это что за бессмертная бабища? Еще бы мне знать каждую лающую птину в лицо. Если бы я перешел ей дорогу, то ее останков никто не смог бы по итогу найти. Но это странно, очень странно. Кто такая ядовитая камелия?» Полюбопытствовал спокойно я. «Правительница Японской империи, глава клана Тайра». Она не боится, что ее вшивенькую империю сотрут с лица земли? Что себе позволяет жалкая смертная, а?» С недовольством спросил Зиул. «После всех ваших заявлений, всех подписанных пактов и договоров с землей, очень похоже, что нет, не боится», — раздраженно отозвался Романов. «Это стерва, квинтэссенция интриг, ума и хитрости. Вся Япония находится под ее несокрушимым каблуком. Кажется, она что-то замыслила». Я не понимаю, почему она ведет себя столь решительно и заносчиво даже в такой ответственный момент для нашего мира. Правда дальнейших откровений я не стал ждать и быстро набрал лишь мне известный номер. Слушаю вас, господин, раздался в динамике ровный голос Русланы. Найди мне все, что есть на правительнице Японии. На несколько долгих мгновений в трубке образовалась тишина и на секунду даже показалось, что у тяжело выдохнула чем изрядно меня удивило. Это будет трудно. Но я что-нибудь постараюсь сделать, господин. О, надо же. Это и вправду становится занимательно. Очень занимательно.